Глава двадцатая. Солнечная система. Не оборачиваясь и не отрываясь от проверки корабельных систем, основной пилот Дмитрий Желтов поинтересовался. «Капитан, откуда такая уверенность, что нас обязательно будут подстерегать на старте? Ближайший космос-то отлично просматривается сквозь силовое поле. Там только челнок триллов монтируют световые бакены в посадочной зоне космопорта. И всё. Ни одного подозрительного корабля». Чилнок я видел, как и то, что никакие это не бакины, а элементы сложной системы вычислений траектории стартующих кораблей. Трилом было очень интересно, куда направится фрегат поллад 1 Тамара. Не то чтобы я ждал от подчёркнуто нейтральных хозяев системы Тайхирхва -хо цих агрессии, но обнаружение места встречи моего звездолёта с древней мобильной лабораторией реликтов, соблазн заполучить столь ценный трофей был слишком велик. Так что лично я бы на их месте не удержался и попытался захватить наполненную бесценными технологиями древнюю лабораторию. Но было ещё кое-что, насторожившее меня. Сканер масс фиксировал присутствие чего-то очень тяжёлого, не так уж далеко от планетеoida, причём в области пространства, где визуально не имелось никаких астероидов или звёздлётов. Этот определяемый сканером объект был слишком тяжёл даже для звёздного крейсера. Похоже, в невидимости всего лишь в нескольких сотнях километрах от Луны второй планеты стоял целый флот. Но я не стал рассказывать об этом своей команде, чтобы не нагнетать обстановку. Просто сослался на то, что после видеороликов с реликтом вся галактика в курсе, где находится мой фрегат. И у наших недругов, коих завелось уже немало, имелось достаточно времени, чтобы прибыть в звездную систему Тайхир Хо Цих и встать у выхода с космодрома. Поведал о своей интуиции, которой привык доверять. Также сказал, что непосредственно возле оживлённого космодрома с его элементами обороны и кораблями охраны ни космические пираты, ни флотилии с ворами Лифатов нам не угрожают. Тем не менее, бдительность нужно сохранять. Стартуем. Пилоты, самый малый вперёд. Отрываемся от поверхности, проходим сквозь силовое поле космодрома. Бортовым стрелкам приготовиться. Я закрыл глаза и постарался сосредоточиться, представить положение объектов в пространстве. Кривовато выходим. Нужно было срочно вмешиваться. Дмитрий, Сандон, гасите скорость. Уберите руки от штурвалов. Капитан лично слегка скорректирует курс. Навык картография повышен до 89 уровня. Навык управления механизмами повышен до 113 уровня. Впервые мне пришлось вмешиваться в управление. Да, опыта в этом деле не было никакого. Вот только по-другому, к сожалению, не получалось. Мои пилоты не могли видеть объект, к которому нужно приближаться. Да, теперь идём правильно. Нужно только чуть добавить тяги. Вот так. Но ну, сейчас будет самый ответственный момент. Есть. Фрегат стал ползать под искажающее поле, окружающее поджидавшую нас мобильную лабораторию. Со стороны, наверное, смотрелось странно и дико. Едва стартовавший звездолёт неторопливо прошёл окружающее космодром силовое поле и начал исчезать прямо на глазах. Но объяснение этому феномену было очень простым. Я решил рискнуть и привел столь желанную многими лабораторию реликтов в непосредственную близость к Луне Тайхир-Хо-Цих-2-2, поставив буквально в полукилометре над поверхностью. Будь небесное тело помассивнее, станция рухнула бы из-за гравитации. И так она едва удерживалась работающими двигателями от того, чтобы не опускаться на поверхность Луны. Навык управления механизмами повышен до 114 уровня. Навык электроника повышен до 100 уровня. Внимание, возможно получение первой специализации к навыку электроника. Приятно, конечно. Вот только не до выбора перка сейчас. Нужно было срочно гасить скорость и отворачивать в сторону, чтобы правым аптикателем фрегата Спарки не врезаться в металлическое 300-метровое веритино древней лаборатории. Я что-то растерялся, пытаясь сообразить какими системами и в какой последовательности рулить. А потом вернул управление более опытным пилотам, которые и сами уже прекрасно видели, что пора вмешиваться. Желтов с матюгами рванул штурвал на себя и влево. Второй пилот в это время принялся колдовать с маневровыми двигателями, стуча по клавишам со скоростью маньяка-пианиста. Да, чудом удалось избежать столкновения. Получилось. Фрегат Поладин Тамара полностью вошёл под искажающее поле и скрылся от всех наблюдателей. Да и из чужих радаров тоже. Авторитет повышен до 99. Авторитет? Едва ли повышение произошло из-за членов моей команды. Дмитрий Желтов, вон, до сих пор не мог прийти в себя от моих отнюдь непрофессиональных и крайне опасных манёвров. Подозревая, что это наблюдавшие за взлётом фрегата «Паладин Тамара», чужие игроки обалдели от такой наглости. Они-то собирались высчитывать траекторию нашего полёта, ловить нас юркими перехватчиками в точке выхода из гиперпространственного прыжка, И едва ли предполагали, что лаборатория реликтов находится буквально под самым их носом. И неужели нам дадут беспрепятственно уйти? Но нет. К сожалению, я не ошибся в своих тревогах. Навык ощущения опасности повышен до 98-го уровня. В километрах в 300 от нас в космосе появилась группа кораблей Милейфацкой постройки. Два фрегата Невидимки типа Юкито Унта, лёгкий крейсер Шморц-4. Штормовой крейсер типа Мирош Шпах 2 и корабль дальней разведки Зондыш. Старые знакомые. Мелифатский шпион Ленк Суиш 11-й всё никак не мог успокоиться и пытался вернуть ранее принадлежавший ему фрегат Спарку. А вот хрен ему. На этот раз я готов к бою. Тем более, что по нам, точнее, по предполагаемому месту нахождения моего фрегата, уже вели огонь. По всем космическим законам можно было отвечать на агрессию, не боясь получить статус преступник. Подсветил фрегат Невидимку. Сообщил я бортовым стрелкам, указывая маркером нужный корабль в группе приближающихся к нам противников. Наложил стазисную сетку. Цель зафиксирована. Всем орудия огонь. Навык целеуказания повышен до 55 уровня. Навык меткость повышен до 53 уровня. Получен 105 уровень персонажа. Получено 3 свободных очков навыка. Указанный маркером хрупкий корабль рассыпался от серии попаданий. Напоследок ещё и рванул его реактор, озарив космос яркой вспышкой. Но это было не всё, что произошло в ту секунду. На мониторе заднего обзора я увидел ещё одну яркую вспышку. На этот раз на поверхности недавно оставленной нами луны Тайхирхоцих 22 там на поле космодрома что-то конкретно так рвануло. Килотон на док на 15. как с секундной задержкой сообщил мне корабельный компьютер. Не помню, стояли ли в том месте какие-либо звездолеты. Если так, то не повезло бедолагам. Обычно во время стоянки защитные экраны отключают, так что взрывом корабли бы уничтожило. Если бы не защитное поле Луны, погасившее ударную волну и колоссальный выплеск энергии, моему фрегату тоже бы прилетело. Что это вообще было? Вражеский крейсер «Мирош Пах-2» промахнулся по нам. Выпущенный им снаряд с ядерной начинкой пробил силовое поле планетоида и взорвался на поверхности? Да, это было самое напрашивающееся объяснение, хотя и не единственное. На капитанском планшете я увидел, что девятое орудие, снятое с перехватчика Дэро пушка, или точнее рассинхронизатор, как называл её мой инженер Арун Вамарт, тоже отстрелялась. Капитан, смотри! Окрик навигатора вырвал меня из задумчивости. Вау! Было чего и землёй землёй раскрыть рот. Всего в километрах в 70 от нашего корабля проявилось нечто невероятное. Огромный. Нет, не так. Огромный звездолёд грибовидной формы. В нём по продольной оси было километров 20 длины, как минимум, а диаметр шляпки составлял 10-12 километров. Портопиносоеш, разрушитель, флагман королевского флота Трилов. Так вот, чьё присутствие я фиксировал на масс-сканере. Кроме этого исполина за выключившимся искажающим щитом прятался целый флот, корабли 800 как минимум, но все они как-то терялись на фоне своего флагмана. К счастью, вовсе не мой фрегат являлся целью этого флота. Трила атаковали милифацкие корабли, которые по мнению защитников, обстреляли их город на Луне. Тучи дронов потянулись к нарушителям. Крейсера ад стрелялись по противнику. Уничтожив лёгкий крейсер и корабль разведки. А вот и выстрел разрушителя. Штормовой крейсер Мирош Паха 2, как ветром сдуло всего с одного залпа. Навык Зоркий глаз повышен до 99 уровня. Всё это было, конечно, крайне интересно, и с наших зрительских мест в первом ряду всё было прекрасно видно. Вот только направившаяся в нашу сторону группа триловских перехватчиков меня не порадовала. Пора сваливать. Времени не хватало пересылать длинный список цифр с координатами в навигационный компьютер лаборатории реликтов. Поэтому я активировал случайный прыжок в пределах той же звездной системы. Картинка на мониторах мгновенно сменилась. Нас выкинуло в четверти миллиарда километров от космического боя. Я наконец-то облегченно выдохнул и включил громкую связь. Поздравляю всех! Мы смогли уйти из-за подни. Гертурге Пупуурге, Арун Вамарт и Сан Сано. «Отправляйтесь на катере в мобильную лабораторию и проверьте готовность систем к дальнему нуль-переходу». «Аюх, сообщишь им координаты для прыжка в Солнечную систему?» «Думаю, все согласятся, что лучше уже там в более спокойной обстановке проверить работу двигателей и остальных систем нашего фрегата». «Это точно. Тут что-то жарковато стало». Согласился пилот звездолюта Желтов, а потом вдруг рассмеялся в микрофон. «Представляю, как удивились миле и фаты». Они ждали нас у выхода с охраняемой территории, собираясь подавить огневой мощь и захватить одинокий фрегат, но наш капитан выложил казнового туза, а затем ещё одного. Не все в команде, похоже, поняли слова пилота по громкой связи, но всё равно посмеялись и порадовались, что всё закончилось благополучно. Авторитет повышен до сотого уровня. Внимание, ваш персонаж достиг уровня известности и авторитета, соответствующего рангу Кунг. Получено 8 свободных очков характеристик персонажа. Внимание, ваш персонаж получил возможность создать альянс, в который возможно включить до 8 объединений игроков, групп, кланов, прайдов, фракций и так далее. Увеличение лимита возможно при росте показателей авторитет и известность вашего персонажа до 125. Внимание, поскольку у вашего персонажа отсутствует навык дипломатия, в альянс возможно включение только объединений игроков. преимущественно состоящих из представителей вашей расы люди Только сидящий рядом Герд Джерк заметил повышение моего статуса Остальные находящиеся на мостике игроки были слишком заняты работой Да и сидели они спинами ко мне Я приложил палец к губам показывая шипастому аналитику что пока не нужно трепаться об изменении статуса капитана Затем ментально вызвал новенькую девушку Трила Аматикусь подойди на капитанский мостик Мне на пару дней потребуется твоё колечко, блокирующая информация о персонаже. Или, если хочешь, могу вообще выкупить его у тебя или дать взамен кольцо на плюс 2 к любой характеристике. Наша ювелир-дриада научилась их делать. Прошло полминуты, и повар-ассасин с половником в лапе и в белом пластиковом халате поверх костяных пластин шустро вбежала на мостик. На раскрытой ладони девушка Трил протянула мне нуль кольца. Можете взять кольцо на совсем хозяя. Мне же, если возможно, нужно на плюс два к ловкости. А еще я на свой страх и риск готовлю праздничный обед по случаю моего попадания в ваш прославленный коллектив. Брю до других рас для меня не знакомы, но я стараюсь все делать строго по рецептам. Через полуми накрою столы в кают компании. Появление девушки Трилла на капитанском мостике привлекло внимание пилотов и навигатора. Они удивленно обернулись, но я уже успел надеть нуль-кольцо, скрыв информацию о своем персонаже. Не то чтобы я не доверял членам команды, вот только считал, что всему своё время, и очередного козырного туза у меня на руках пока ещё рано демонстрировать. А между тем картинка на большом обзорном мониторе снова сменилась. Почти третий экран теперь занимала виртуальная земля, голубая планета, пусть и совершенно не похожая на привычный по географическим картам реальный мир, но от этого не менее родная и бесценная. Я включил громкую связь. Отбой тревоги, возвращаемся к обычному режиму. Кому нужно ненадолго выйти в реальный мир, сейчас самое время. А через полуми наша новенькая повар просит всех собраться в кают-компании. Будем всем экипажем отмечать успешное окончание долгого похода и выяснять, насколько приготовленные профессиональным поваром деликатесы отличаются от поднадоевших всем консервов. С меня, выпив ко всему экипажу, кроме двух пилотов, Дмитрий и Сандон своего получит после того, как посадит фрегат на планету. Довольный гул и прославляющие капитана выкрики прокатились по кораблю. Я даже предположил, что увижу очередное повышение авторитета, но нет, не случилось. Как отвечающий за финансы нашего предприятия, скажу только одно: вы все молодцы. Выплата положенных окладов и премиальных в восьмикратном размере оклада будет произведена сразу после посадки в космопорт. Дополнила мои слова первая помощница Герт Улинетар, и по фрегату прокатился оглушительный рёв почти трёх десяток глоток. Авторитет повышен до 101. Я с трудом вскрыл лезущую на лицо довольную улыбку. Да, компаньонка лучше капитана знала, как воодушевить команду. Хотя всё это было честно заслужено членами экипажа. Перед стартом с Тахирхо Цых 2-2 мы с Герт Улинетар подводили предварительные итоги длительного полёта, И приобретения, как и заработанные суммы, однозначно радовали. Единственное, что меня печалило, принцесса Минно по-прежнему чувствовала себя нехорошо и отлёживалась в каюте. Острый токсикоз. Наш опытный медик Герд Мауллав в приватной беседе даже советовал мне оставить принцессу на планете, так как связанные с космическими полётами перегрузки и волнения могли пагубно сказаться на здоровье ребёнка. Я обещал подумать над словами медика.